Глава 35 пятая. Эллисон постучала в дверь подождала, когда её пригласят войти. «Присаживайтесь», — предложил ей старший инспектор Вудворд, указывая на кресло, в котором накануне она не провела и пяти минут. «Прошу прощения, что вчера мы не смогли обсудить всё подробно, и благодарю вас за то, что вы так быстро откликнулись на мою просьбу», — добавил он. Эллисон не стала говорить ему, что как раз сейчас у неё было не так много работы. «Ну, и как команда среагировала на ваше появление? Вы хотите узнать о реакции вашего инспектора?» — уточнила профайлер. — Думаю, что вы знаете это лучше, чем я, потому что она уже успела побывать сегодня в этом кабинете. А меня, знаете ли, действительно интересует вся команда. За последние несколько месяцев им пришлось через многое пройти. Да, она читала в газетах о смерти Доусона, и это её огорчило, но не сильно удивило. Когда она работала с командой по делу о похищениях, она имела возможность наблюдать сержанта вблизи, и на неё произвела впечатление его неуёмная энергия и то, как он пытался с ней справиться. «С командой всё в порядке», — ответила психолог. «Пен — человек абсолютно открытый, стейся осторожно и подозрительно, а Брайант носится с кем, как курица-несушка со своими цыплятами». «А Стоун?» — спросил Вуди. — Я не так много с ней общалась, — ответила Элисон. — Но мне кажется, пока она справляется. Она не стала говорить о том, что все еще пытается понять язык тела инспектора и продолжать свои наблюдения. Уже три года назад с ним было трудно разобраться, а за это время он никак не изменился к лучшему. А еще она решила не говорить о том, что для нее это вызов, как и для профессионала, и что есть те люди, которых читать легче, чем других. Она вспомнила одну из тренировок по гимнастике, на которой была, когда ей было 9 лет. Как и всегда, там она наблюдала за другими девочками. Наоми, отличной спортсменке, на год младше её, было велено перейти на бревно. Девочка с энтузиазмом кивнула, но пальцы её ног непроизвольно поджались. И, забравшись на бревно, она практически сразу же упала. То же самое повторилось через несколько недель. Поджатые пальцы и падения А через месяц, во время соревнований, Кайшу, лучшую гимнастку на бревне, увезли с желудочными коликами, и тренер выбрала Наоми в качестве замены. Элисон увидела, как поджались ее пальцы, и в испуге сказала тренеру, что Наоми упадет. Тренер ее не послушала и ответила, что девочка прекрасно готова. Наоми подошла к снаряду и, выполняя простейший элемент, упала и вывихнула кисть. Позже Эллисон поняла, что, будучи прекрасной гимнасткой, Наоми, тем не менее, боялась снаряда, и этот страх выражался в том, как автоматически поджимались пальцы её ног, чего сама она не замечала. Именно с того момента Эллисон стала интересовать, как тела людей реагируют на те или иные ситуации и осознают ли это сами люди или нет. А ещё я хотела бы поговорить с вами о том, другом деле. Рафалер кивнула и постаралась ничем себя не выдать. Она уже поняла, что информация об этом «другом деле», но всегда останется в ее резюме, что это «другое дело» полностью заслонит все ее прошлые достижения и все, чего она сможет достичь в будущем. Она никогда не сможет скрыться или забыть об этом «другом деле», и доказательство этого сейчас молча лежало на больничной койке. Оно не имеет никакого отношения к тому, для чего вас сюда пригласили. «Благодарю вас», — ответила Элисон ровным голосом. «Мы все совершаем ошибки», — заметил Вуди, глядя ей прямо в глаза. Она не отвела взгляда, благодарная ему за то, как мягко он сказал о ее ошибке. Но одна маленькая проблема все-таки осталась. Она вовсе не была уверена, что это была просто ошибка.